Коварство Айки станет очевидным по мере изложения дальнейшего хода событий. Он послал гонца за мистером Ридлом и раскрыл ему планы МакГоуэна относительно похищения Рози. Мистер Ридл отличался крепким сложением, цветом лица сродни кирпичному и решительностью в поступках. «Весьма обязан», — сказал он отрывисто, — «нахальный лоботряс». «Моя комната как раз над комнатой Рози, после ужина поднимаюсь к себе, заряжаю дробовик и жду. Если он заявится на мой двор, обратно выйдет не в свадебной карете, а в карете скорой помощи». Рози в объятиях Морфея на протяжении многих часов, а жаждущий крови родитель предупрежден и вооружен, Айки полагал, что соперник близок к полному поражению. Всю ночь, выполняя свои обязанности в аптекарском магазине «Синий свет», Айки ждал, что случай принесет ему вести о трагедии у Ридлов, но никаких сведений о ней не поступало. В восемь часов утра Айки и Шонштейна сменили, и он поспешил к миссис Ридл, Тропясь узнать о результате ночных событий. Но кто как не сам Чанг Магоуэн выскакивает из проходящего мимо трамвая и хватает Айки за руку. Да-да, Чанг МакГоуэн собственной персоной, и физиономия у него расплывается в победной улыбке и сияет восторгом. «Вышла!» — проговорил он, И в голосе его отразился Элизиум. Рози на лестницу вылезла точно, секунда в секунду. В девять тридцать с хвостиком мы уже были у почтенного духовника. Все как договаривались, она уже в нашей квартирке. Сегодня, когда варила яйца, к завтраку была в голубом кимоно. Бог ты мой, да чего же я рад ей Богу! — Ты, Айки, непременно загляни к нам как-нибудь, им вместе. Я получил тут работу неподалеку у моста, туда и сейчас и двигаю. — А, а порошок, — спросил Айки, заикаясь, — то зелье, которое ты мне выдал. Улыбка Чанга стала еще шире, оно вот как все обернулось. За ужином у Ридли поглядел я на Рози и сказал про себя, «Чанг, коли ты хочешь заполучить такую первосортную девушку, как Рози, действуй честно, без всяких фокусов, твой пакетик так остался у меня в кармане, но тут глянул я на кое-кого другого». На того, кому не грек, бы побольше жаловать своего будущего зятя, улучил минутку, да и высыпал порошок в кофе старика Ридла. Понятно?